Надо быть справедливым. хулирик, Чтоб ему ежа против шерсти родить. Муж оказался ушлый и своего упускать не собирался. В том смысле, что меня запряг по полной. И не как конь я на него и шачил, а так, как не всякий бык сможет. Чем только не занимался. Разбирал горы мусора в лаборатории. Целую вечность отскребал проклятые колдунские посудины. От окаменевших остатков их безблагодатного варева. Сортировал запасы разнообразного сена, когда Ульрик убедился в знании мною трав. Чистил дымоход. разгребал навоз в немалые замковые конюшни, в которых жили ужасных размеров кони. А уж воды туда перетаскал. Несчесть. Понятно, кстати, стало, от чего народ тут такой зловонный. Воды из двух замковых колодцев хватало только на кухню, Да, животным которых поить и мыть необходимо регулярно, иначе заболеют. А люди как-нибудь обойдутся. Раньше, как мне сообщили, воду брали из озера неподалеку и из орва, но ров загадили, а озеро давненько уже зарастает и практически превратилось в болотце. На вопрос, почему бы не прочистить и не убиваться так с ведрами, ответ был прост: не управляющему, не самому барону Вильгельму это не надо. Коням воды хватает. Того довольно. Замок же тыловой военного значения практически не имеет. А значит, тратить средства на восстановление боеспособности не стоит. Но это только зимой такая незадача. Успокоил меня один из конюхов. В остальное время коней есть где напоить. Это меня, конечно же, утешило. И что самое печальное, по моим прикидкам, так копить на марку золота мне придется долго. Эдак... Я и секиру разучусь в руках держать. Одно утешение, что отъелся и окреп. Но заработать все же немного удалось. Лед замковый сильно страдал от насекомых, клопы и вши донимали людей. На кухне тараканы бродили такими стаями, что оставалось только удивляться, как они до сих пор не выгнали из замка прочих его обитателей. А я потихоньку, небольшими порциями производил отвары от паразитов. Сполоснуть таким волосы, и все. Кто в них поселился, благополучно вздыхают. Можно и на одежду применять. Брал недорого, несколько медяков. Можно, конечно, ерундой не маяться, использовать ведьменные ухватки по рецептам Хильды и выкурить шестипалых друзей сразу из любого помещения. Необходимым обрядом и проклятием она меня научила, но... Пусть лучше ходят ко мне и покупают зелье. Можно, конечно, было бы подойти к тому же Ансельму, кой являлся артефактором, и предложить услуги, а вот бы еще монета другая капнула, но не срослось. Как я понял, на территории королевства практиковать волшебство дозволялось лишь членам гильдии, и более никому. За выявление незарегистрированных чародеев полагалось нашедшему премия, а выявленному – разнообразные кары. Оно, впрочем, справедливо. Конкуренты не нужны никому. Примерно в таком вот ключе и события развивались до наступления весны. А как снег окончательно сошел, и земля чуть обсохла и прогрелась, старый Ульрик окончательно вознамерился доконать меня бабской работой. Примерно в полмиле от замка произрастал лес. По уму, его надо было бы вырубить, дабы осаждающим не предоставлять стройматериалы для лестниц, таранов и других осадных орудий. Но осаждать замок тут было некому. Поэтому лес тут сводить не собирались. Более того, в этом лесу любил поохотиться на косоль, кабанов и другую лесную живность сам господин барон. Когда появлялся в замке, да и капитан с управляющим не брезгивали. Впрочем, всем было запрещено под страхом суда, плетей, огромного страха и так далее. И порубками там жителям близлежащих деревней заниматься было запрещено. Только хворост собирать и валить сухостой отчего лес оказался весьма чистым, аккуратным и светлым. Так вот, у корыстного алхимика недалеко от окраины леса оказалось воздвигнуто что-то вроде хутора, состоявшего из небольшого домика, сарая для сушки и хранения трав и нескольких обширных грядок, где эти травы, собственно, и произрастали. Обычно для обработки земли и ухода за насаждениями Ульрик нанимал пару-тройку деревенских баб. Но раз уж у него появился такой весь из себя работящий я, то выбор экономного деда стал очевиден. На мои вопли и протесты о недопустимости растрачивания моих же талантов на ковырянии в земле он ответил, что, во-первых, я ему должен денег, а, во-вторых, вариантов как-то по-другому меня применить у него особо и не было. Разве что в город сдать, в работный дом. Там быстро найдут занятия. Золотари, вот, к примеру, всегда очень востребованы. В золотари мне не хотелось. Настолько не хотелось что я предпочел бы нарушить клятву и сбежать. Лучше уж не милость одноглазов, чем такой позор. Тогда получен был ответ, что другой работы у Ульрика для меня нет. Охрана в поездках ему положена баронская, да и воин ныне из меня скверный. заказами на деле он сам справляется. Слова его были правдивы, но я все равно возмутился. И капитана попросил проверить, силен ли я в ратном деле и достоин ли именоваться воином, или же... Удел мой в земле копаться. Проверили. Я облажался. Будь я тем конем, что вылез из топи прошлым летом, Самуэля, что радостно вызвался быть моим соперником в учебном поединке, я мог бы и осилить, но и имел бы на то неплохие шансы. Все же со счетом копьём или секира среди дренгов Борга я был не из последних, но полностью восстановиться я таки не успел. Дыхалка стала слаба ноги еще не обрели былую резвость учебное копье ходило в руках тяжело и поганит самуэль поднял мною двор и насажал синяков везде куда достал да успей я поправиться смогу выхлопать из него всю дурь и пыль с мерзким характером но все оправдания в пользу бедных так что пришлось корячиться на колдуновых грядках садить семена поливать полоть Сама работа для дренга Свартхевди. Не то что секиры, драугров, крошителей и кислятину с разумного дерева обдирать. Это ж ценные ингредиенты. Провались они в Муспельхеем. Вместе с этим замком и хитрым алхимиком. Гори они там черным пламенем. Улирик же в стороне не оставался. Он лично контролировал все работы на своей делянке. А в конце дня садился в центр поляны с грядками. И засыпал на час-другой в странной позе. Ею он пытался изобразить то ли гадюку на случке, то ли праздничный крендель. Получалось достоверно. От таких упражнений суставы у него трещали, словно лес на морозе, но дед не оступался. Ну и я прикладывался на крайней грядке полежать, как раз под развесистым кустом боярышника. Помечтать о соленых, холодных брызгах морской воды на лице, которые дед называл поцелуями ран, сестры Энгира. О том, как прохладный северный ветер приносит крики чаек, о скрепе весел к нора. Иногда о красавице Астрид. Или об симпатяшке Анне тоже случалось. Бывало о том, как отдает ладонью ладони рукоять секиры, врубающейся в нечестивые мощи Драугра. Или как звонко щелкает праща, отправляя врагу в голову свинцовый желоть Или вот батя с матерью еще часто вспоминались, да и по братьям соскучился. Однако, вскоре зоркий дед заметил, что если в то время, как на остальных грядах вылезли лишь чахлые ростки, где в дюйм длиной, а где в ладонь, то там, где повадился мечтать и дремать я, радовала глаз пышным зеленым ковром, высотой кое-где почти по колено. Алхимик был удивлен, но доволен. И поскольку мужиком был не глупым, причину такого энтузиазма своих насаждений принялся выяснять. И выяснил. Для ускорения роста и созревания своих ингредиентов необходим сытый дремлющий я, мечтающий о чем-нибудь приятном прямо посреди грядки. В чем суть аномалии? Выявить ему так и не удалось. Но он не расстраивался. Скосил урожай, подсчитал в уме и сообщил, что оно все тянет не менее, чем на серебрушку. От пятой до седьмой части марки. Может, на полторы. Так мало, потому что сорняков вылезло тоже много. Я возразил, что кое-что из этого вовсе не сорняки. В частности, вот одна травка. Будучи правильно приготовленной и воскоренной, способствует ясности сознания, росту жизненных сил и духа веселью. Правда, мало ее. Но и остальное сено можно применить. Было бы желание. Вот в суп, например, можно положить для вкуса. Дед обрадовался еще больше. И скостил долги еще немного, чтобы я поделился наукой. Я был не против. А курить те сорняки деду понравилось. Он сперва как попробовал воскурить, так задергал меня потом. Сделай, дескать, да сделай еще. Но травка эта, как оказалось, была тут довольно редкой, и попалось ее лишь немного. И я ничего от мастера не утаил, хотя он мне, похоже, в этом не поверил. Думал, наверное, что я все себе решил оставить. Ульрих же вменил мне в обязанности теперь не менее двух часов сидеть посреди грядок вместо него. Хорошо, хоть крендель завязываться не заставлял. И чтоб я думал о растениях еще постоянно, как он велел. Что-то вроде «Я вас люблю». Эту траву-то я желаю вам добра. И что? Удивительно помогало. Зелень поперла в рост. Не замечал таких за собой способностей раньше. Впрочем, меня в грязи ковыряться раньше и не заставляли. К концу первого месяца лета первый полный урожай был собран. Посажен второй. Ульрик уединился в лаборатории, что-то вываривая. Я был предоставлен самому себе и проклятым грядкам. Хотя во всем есть несомненные плюсы. Привлеченные невиданным прежде изобилием на Ульрикова хозяйство массово стали сбредаться местные зайцы. Поначалу этот факт сильно меня печалил, ибо претензии за заящие обеды и ужины на грядках алхимик выкатывал мне. Но потом все образовалось как нельзя лучше. Я просто переселился в избушку и начал таскать с собой пращу. Теперь каждый день на моем столе присутствовала зачатие с травами, печеная, вареная или жареная. Так что мало-помалу я вновь стал походить на старого, доброго свардхевди. Быстрого, как ветер. Сильного, как медведь. И жилистого, как олень по весне. А сам алхимик вскоре куда-то наладился. Сказал, что обратно будет не ранее, чем к концу лета. Выглядел он страшно довольным. Меня же от обязанности по компанию в навозе не освободил. И с собой звать не стал. Наказал следить за этим проклятым всеми ютанами хутором. Регулярно сидеть на грядках и желать растениям добра. И обязательно утром и вечером отмечаться у замковой стражи, дабы искать не начали. Не верит моему слову? Я ведь клялся одноглазым. Уехал он рано утром, даже не попрощавшись. Впрочем, прощанием, наверное... Можно назвать перевернутые вверх, мои вещи в комнате замка и в избушке. И записка на столе, сарая на хуторе, где травы сушились. Читать я на общем не умел. Отнес канцельму. Тот раздраженный, что его отрывает от работы, мне его прочел. В записке Ульрик говорил, что все-таки нашел у меня мешочек с чудесной травой для воскуривания. Журил меня за то, что я ее утаил. Ну а мастера не провести. И сообщал, что в счет этого мешочка прощает мне аж целую серебряную марку долга. Я был на него не в обиде. Марка есть марка. Четырнадцатая часть долго долой. И к тому же, клянусь колесницей Тора, это самый дорогой сельдерей, который он когда-либо курил. А в суп я себе еще насушу и нарву. Потянулись тоскливые жаркие летние деньки. Почему тоскливые? Так не о копании в навозе я мечтал. И не битвы с сорняками мне грязились. Так, сварте, успокойся. Мастер сказал желать траве хорошего. Слух напомнил я себе о деле. «Я люблю тебя проклятая сена. Я желаю тебе добра». «Меня дед проклянет, как увидит. Наверное, уже проклял. Вчера дождь был, так это... Наверное, он плевался из чертога впавших, видя, как ловко внук мотыжит чужой огород». «Конь!» — Одернул я себя. «Делай, что велено». «Я люблю тебя, коровья ты жрачка. Я желаю тебе добра». Дождь был сильный. Это, наверное, вся моя родня до двадцатого колена притирала незадачливого родственника. Конь, ой, мисс, люби И Изо всех сил наставлял себя я на путь смирения. Я люблю тебя, будущий компост. Я желаю тебе добра. Узнает кто из родных или знакомых? Вот байка будет гулять по Нордланду, как могучий колдун и будущий ярл Свардхевди Бьёрнсен, сын славного Карла, внук великого колдуна. Копался в земле, как вонючий трель. «Конь! Хватит себя поедать! Цветам добра желай!» «Я люблю вас, чтоб вы все сгнили! Я желаю вам добра!» «Нет, копался не как трель. Тот хоть и никчемный, а человек, как полосатый лесной подсвинок в поисках желудей!» «Конь, не возьми себя в руки, прошу!» «Вон колючки из земли торчат, чем-то ценное для Улерика!» «Им пожелай, и все! На этой грядке...» «Всего три останется. Я люблю вас, колючее драугрова говно. Я желаю, желаю вам...» Душу жгло, и я не выдержал. «Да к сурту все. Я не люблю вас! Я желаю вам зла!»